Глава шестая. Канат и якорь. Наверное, я бы так и не нашел канат и якорь, расположенные в лабиринте старых гниющих прибрежных складов на Шип-стрит, если бы не случившаяся неподалеку драка между двумя перебравшими рыбаками, изобретательная брань которых далеко разносилась по п о г р у ж ё н н о й в сон округе. В лучших традициях современной Америки. Слово "таверна" на фасаде неприметного приземистого обшарпанного здания было неаккуратно замазано черной краской, как будто от этого бар в одночасье перестал быть баром и превратился в оперный театр. Минуя небольшую компанию, наблюдавшую стычку к этому времени уже перешедшую в активную фазу, я вошел внутрь. В нос сразу ударил спёртый табачный смрад вперемешку с запахом неделями немытых мужских пьяных тел. В небольшом грязном помещении зала было н е м н о г о м светлее улицы, хотя народу было предостаточно. Сквозь людской гул из невидимого приемника явственно прорывалось негромкое потрескивание джаза. Лавируя между столами и не замечая вопросительные взгляды, я направился к барной стойке. Завидев меня, крупный безрадостный бородач в фартуке сделался еще угрюмее. "Приятель". Как можно более непринужденно сказал я, присаживаясь перед самым его носом. Подай ко мне бутылочку лейгор. Продолжая пристально рассматривать меня, он неторопливо потянулся к скрытой в нише полке. Отличный напиток, не правда ли? Я взял поставленное передо мной вино и с искренним удовольствием сделал несколько глотков, успев соскучиться по неповторимому вкусу точно по старому другу, и чувствуя, как в груди начинает Растекаться удивительного действия жар. Его же у вас в городе разливают. Бармен не спешил с ответом и по-прежнему изучал меня. Сдается мне, вы и есть Джонас. Незаметно для самого я вживался в роль заезжего болтунна. Меня зовут Генри Моро. Приехал к вам сегодня. Сам из Колорадо-Спрингс. Решил, что настало время сказать своей скотской работе, дорогая, не пошла бы коты нахрен. Да, прямо так и сказал этому кретину в белой рубашке. Неужели он думал, что я буду работать за эти копейки? Конечно, дурья башка меня уволил в тот же день, а я подался на побережье, продал все и уехал. Давно хотел побывать в Новой Англии. Был наслышан, что в Кингспорте особенно хорошо, воздух, своя атмосфера. Вот и прикатил. Только сегодня представляешь? Услышал, как кто-то кому-то советовал, мол, зайди у Джонаса, вино отменное, наше, Кингспортское. Обязательно, говорит, попробуй, л о й г о р называется. И вот я у вас у ему времени убил, пока искал, но добравшись, могу сказать, оно того стоило, и вино действительно, что надо. Всю эту чушь я выпалил на одном дыхании, то и дело о т п и в а я из стакана. Катись отсюда. Вдруг ни с того ни сего заявил он мне одновременно свободной рукой, показывая подошедшему к стойке за всегда тою, чтобы тот повременил заказом. Извините, я продолжал изображать простодушного идиота. Ты мне не нравишься. Вали отсюда, парень. Не заставляй меня повторять дважды. Этот бар не для тебя, сказал Джонас, сохраняя спокойствие и не двигая с места. имея явное желание решить проблему в моем лице прямо сейчас, не откладывая. Эй, не нужно кипетьца, я всего лишь простой работяга с гор, который в кои-то веки решил рвануть к Атлантике. Пришел в твое заведение выпить и отдохнуть, а ты меня гонишь. Вот, я полез в карман, чтобы достать десятку, а этот в е р з и л о резким движением выудил из застойки револьвер и направил его на меня. Вау, вау, в о у спокойно, дружище. Это всего лишь доллары. Вот, возьми за бутылку. Дай мне еще пару, и я пойду. Нет проблем. Казалось, прошла вечность, пока Джона Срик принял решение, убрал сорок пятый обратно в стол и поставил передо мной еще два лойгор. При много благодарен. Сдачу оставь себе. Возьми на них девчонку что ли и отдохни хорошенько. Выглядишь не важно, сказал я, хватая вино и п я т я с ь к выходу. На ходу размышляли о том, почему вдруг стало так тихо и куда подевался Джаз. Только ощутившись снаружи, я наконец осознал, что произошло и понял, как чертовски мне повезло. И еще немного и этот придурок бы точно пришил меня. Может быть, не сразу и не здесь, но он бы с легкостью сделал это и через минуту не вспомнил бы о том, что на свете существовал такой человек, как Генри Моро. Старик был прав. И вряд ли бы в данной ситуации меня спасло наличие собственного оружия. Ночная тьма успела смениться предрассветной серостью. Я подумал, что уже б л и з и т с я утро, хотя в плотном тумане определить это наверняка было невозможно. Ничто не указывало на произошедшую у д в е р и недавнюю потасовку. Участники и зрители разошлись, и сейчас улица была пустына. Осмотревшись на противоположной стороне, на углу одного из зданий. Я приметил какое-то неясное движение. Вглядевшись внимательнее, мне стало понятно, что это мужчина, который сидел, прислонившись спиной к стене дома, в я л о жестикулировал и то и дело вертел головой, точно обращался кому-то невидимому. Возможно, он подзывал меня. Мне по-прежнему была необходима информация, поэтому я перешел дорогу и направился к неизвестному. Фонарей поблизости не было, и только подойдя ближе. Я понял, что это был нищий грязный колека, который в отсутствие обеих ног сидел на сломанном деревянном ящике и с кем-то разговаривал сам с собой, в чем мне пришлось позднее убедиться. Звон отлетевшей в сторону бутылки, о которой я запнулся, вспугнул ворон с растущего рядом дерева и заставил пеньчугу обратить на меня свое внимание. Было ясно, что он уже давненько закладывает за воротник. Поэтому определить степень его опьянения казалось непросто. Точно так же, как и разговорить на нужную мне тему, пришлось даже отдать ему одну из прихваченных в баре бутылок л о й г о р поскольку только в обмен на замеченную у меня выпивку он согласился хоть что-то мне в ы л о ж и т ь Выхватив у меня вино, он сделал несколько жадных глотков, подождал, замерев, пока жидкость разольется по пищеводу и дойдет до желудка. Вдруг неожиданно. По всему его короткому телу прошла крупная дрожь, после чего его отпустило, и на лице появилось облегчение. Так вы хотите знать, где разливают л о й г о р Зачем вам это? Он снова приложился к выпивке. Бросьте, это не принесет ничего хорошего, сказал он, а я в это же мгновение без лишних слов попытался выхватить у него бутылку. Ладно, ладно, Чертов сын. Здесь его разливают, здесь в день спорте. Вернув себе с о к р о в и щ е усталым хриплым голосом сказал он. Только не месяц, а уже полгода как. Примерно. т о ч н о не знаю, я, я запутался в днях. Давно нормально не спал, мистер. Тут его пробил нервный, нездоровый с т е п л ы й смех. Я ждал, пока он закончит. Знали бы вы, что тут творится! Чуть погодя, продолжил он, у вас бы пропало всякое желание вынюхивать. Вы ж е ни хрена не знаете. Я сам-то не все понимаю, но многое наблюдаю с самого начала. Внезапно он закашлялся, а потом снова глотнул л о й г о р Глядя, с каким желанием он каждый раз вливает в себя это горючее, я чувствовал, как во мне разгоралось желание последовать его примеру. Проглотив очередную порцию вина, он откинулся к стене здания и расслабился. Руки безвольно повисли вдоль тела, голова опустилась на грудь. Я уже подумал, что он теряет сознание и сейчас выронит бутылку и та покатится по асфальту, расплескав остатки драгоценной жидкости. Нельзя было допустить, чтобы старик уснул или еще того хуже отбросил копыта. Эй, приятель, сказал я и тронул его за плечо. С неожиданной силой и скоростью он отбросил руку и взглянул в мою сторону, пытаясь сфокусировать взгляд на предмете, помешавшем его отдыху. Бродяга был изрядно пьян. А, это ты, в с я е щ ё здесь? Он был явно не рад мне. Где находится завод? Кто? Где разливают лой гор? Чёрт бы тебя побрал! Он глядел на меня мутными глазами. Я сделал шаг в его сторону с намерением припугнуть. У всех под носом! Выдавил из себя он и снова издал свой нервный смешок. В самом з е н д р е Кингспорта и никто этого не видит. Олухи царя небесного! Только подумать! Гнать это зелье, о всех н а в и д у Где это? Как найти это место? Сыпал вопросами я, чтобы тот не впал в беспамятство. Тут рядом, дальше по Шип-стрит, там, где она соединяется с Уотер-стрит, в здании старых складов. И все ш и т о крыто, никто, никто ничего не знал. И все морем. туда-сюда, Ванжано, рук протяни. Он замолчал, потом начал неразборчиво говорить сам с собой, снова погружаясь в себя. Приблизившись к нему и прислушавшись, я разобрал: съехали оттуда, заметают следы, меня не проведёшь, жаль ноги. И дальше слова перестали быть словами, вновь превратившись. В наборе не ч л е н а р а з д е л ь н н ы х звуков. Давай проснись, слышишь? Я взял его за засаленный ворот и немного встряхнул, приводя в чувство. Что с производством? Ты говоришь съехали? Или они в старых складах? Выкладывай все, что з н а е Шалойгор. Тогда получишь еще вина. Сказав это, я поводил бутылкой перед его блуждающими глазами. Старик заметил ее, потом посмотрел на меня, на секунду его взгляд прояснился. И он искренне и как-то особенно грустно улыбнулся. Они перебрались в другое место вскоре после аварии, ответил он. Потом резко придвинулся ко мне и б р ы з ж а слюной продолжил. А потом по городу пополз туман с моря, добавил старик и замолчал. Я чувствовал его несвеже алкогольное дыхание. Ты видел знаки на обратной стороне этикетки? Я перевернул бутылку и начал крутить ее, пытаясь найти положение, при котором проступят символы. Там написано с д о х н и на разных языках. Ты видел их? После нескольких стаканчиков этой дряни не то еще увидишь. Он усмехнулся, еле держась на своем импровизированном столе. Дай мне ее, парень. Это не все. Я дернул руку, чтобы к о л е к а не смог дотянуться до бутылки. Где теперь их искать? Послышалось, как двери бара открылись и оттуда вышел мужчина. Остановившись на пороге, он огляделся и, заметив нас, вернулся в таверну. Они не дадут тебе тут вынюхивать, не поднимая головы, сказал старик. Тебе осталось недолго. Где сейчас разливают лойгор? Скажи, и бутылка твоя. Не знаю. Где-то под землей, говорят, взвизнул он, там, где никто искать не станет. Они идут за тобой, парень, в к р а т ч и в о проговорил, глядя мне за спину, и неожиданно выхватил у меня вино. Скажи мне, б р о с и в ш и с ь вперед и припав к моей груди, громко спросил он, скажи мне, ты тоже пил это, пил это, кричал он, ты чав меня бутылкой. Я в страхе отшатнулся от мерзкого карлика. Тот в ы с т у п л е н и и повалился на мостовую, оглашая окрестности звоном разлетевшегося в дребезги и разлившегося л о й гор. В эту же секунду из бара на улицу повалил народ, и мне ничего не оставалось, как нырнуть за угол и надеяться на то, что меня не успели заметить.